Глава двадцать Все громко выражали свое неодобрение, все повторяли сказанную кем-то фразу «не достает только цирка со львами», и ужас чувствовался всеми, так что когда Вронский упал и Анна громко ахнула, в этом не было ничего необыкновенного.